лучше удержать то, что имеешь, а не гнаться за неизвестным. Но наши родители, вступила Калетт в разговор, складывая руки. Если они не погибли, то они отправятся в Африку, и только там мы можем встретиться с ними. Найдёте вы их или нет, мне до этого нет никакого дела, возразил Денвер. Если вы рассчитываете таскать меня за собой, чтобы искать их, то ошибаетесь, предупреждаю вас. Ну что ж. Вам никто не мешает остаться здесь, если вам это нравится, решительно заявила Калетта. Но чего же желающим не попробовать отправиться в Африку? Та-та-та-та-та. Моя хорошенькая малиновка, для такой маленькой птички вы поёте слишком громко. Спросите-ка лучше других, что они думают по этому поводу. Хорошо, я согласна, воскликнула Калетта. Кто предпочитает остаться здесь? Я, я, я, я, и я тоже. Я! закричали со всех сторон. А? Вот видите, сказал Денвер насмешливо. А кто хочет попытаться остановиться в Африке? Я! заявил Жерар. «И я, мадемуазель Калетта, хотя это и неблагоразумно, но я не расстанусь с вами», — сказал Ле Гуен. «И я, конечно», — проговорила Мартина. «И я», — пробормотала Лина, прижимаясь к молодой девушке. «Пять против двадцати трех», — воскликнул Денвер. «Поби ты, моя бедная девчоночка». Но те, которые хотят остаться, не могут же удержать нас от поездки. Какое им дело до нас? спросила Каллетта, скрывая своё беспокойство. Хм. А лодка-то? Было бы несправедливо отдать её вам. Она может понадобиться нам самим. Впрочем, мне всё равно. Я не люблю плавать в таких скорлупках. Я уже довольно пожарился на солнце и помучился жаждой среди воды. Денвер останется здесь, пока настоящее судно не возьмёт его отсюда. А там делайте, как хотите. Мне решительно всё равно, но я не тронусь с этого острова. Начался оживлённый спор. Одни хотели оставить лодку, другие соглашались отдать её путешественникам. Наконец Несколько добрых людей, тронутых волнением Калетты, прекратили разногласие, предложив желающим доплыть до берега, оставить их там, а затем вместе с лодкой вернуться обратно к своим спутникам. Калетта и Жерар так спешили покинуть остров, боясь, что их товарищи по несчастью изменят своё мнение, Что уговорили Легуенна отплыть ночью. Сделав наскоро запас бананов, яиц и свежей воды, они снова уселись в лодку. Легуенн, Жирар и ещё двое других взялись за вёсла и стали удаляться от острова, преследуемые насмешками безжалостного Денвера. С восходом солнца им оставалось несколько километров до берега. вид динного накануне низкий длинный покрытый лесом и роскошной растительностью этот берег поразил их при первых лучах солнца его внушительный вид доказывал что на этот раз перед ними был не остров а сама африка огромный чёрный материк почти не тронутый цивилизацией находящийся во власти варварства зверства невежества И здесь-то, бедные дети, мечтали пуститься на поиски своих родителей. К десяти часам утра они подошли к земле. Волны гнали их к берегу с неимоверной силой. По совету Легу и Йенна они ухватились за борт шлюпки, чтобы их не снесло. Но вот вал отбросил их в бухточку, на берегу которой стояли гиганты деревья, дугообразные корни которых... О распрозлись в воде. Воздух здесь был особенный, напоённый пряным, одуряющим запахом, который они почувствовали ещё в море и который легуен и матросы назвали запахом Африки. Наконец они причалили и выскочили из лодки. Теперь они на большой земле. Первая часть их путешествия пройдена. Но куда именно попали потерпевшие крушения, никто не знал, и спросить было не у кого. Они были окружены великанами деревьями с громадными корнями, не виданной доселе растительностью, пальмами с фруктами, гвоздичными кустарниками, манговыми деревьями с переплетающимися между ними лианами. Почти везде берег был обрамлён громадными алоэ, точно ограждавшими его от чужеземцев. Деревья с громадными шипами, ядовитые молочайники и масса всевозможных кустарников, образовавших сплошную стену, придавали этому берегу далеко не гостеприимный вид. Но это была земля. Это была Африка. Это был первый шаг к Трансваалю, куда, несомненно, стремятся все члены семьи, пережившие катастрофу. А потому брат и сестра радовались от всего сердца, вступив на эту неизвестную землю. Они искренне благодарили людей, привезших их сюда. Последние приготовились к отдыху, в котором они так нуждались, затем, подкрепив силы и пожав воду, В последний раз руки своим покидаемым товарищам сели в лодку и поехали обратно к острову, который смутно виднелся на горизонте, точно большое пятно аспидного цвета.